Мы достигли Южного полюса. Сколько чудесно смотрелся я за эти пять месяцев. Мы прошли 14 тысяч лье. И что это было за путешествие? Я вспоминал охоту на острове Креспу, остановку в проливе Торреса, коралловые кладбище, ловлю жемчуга на Цейлоне, Аравийский тоннель, Санторинские огни, золотые запасы бухты Виго, Атлантиду, Южный полюс.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 капитан Немо не показывался. В ту минуту, как я выходил из салона, пришли Нэт Ленд и Консейль. «Что случилось?» — спросил я. «Я, с позволения их чести, пришел спросить об этом», — сказал Консейль. «Я хорошо знаю, что случилось», — закричал Нэт Ленд. «Наутилус наткнулся на айсберг, и я полагаю, что теперь ваш капитан Немо так легко не выкарабкается из беды, как в Торросовом проливе».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 Я не хотел ему мешать и молчал. Но когда он, по-видимому, собирался уйти, я спросил его, препятствие капитан? «Нет, Аронакс, на этот раз несчастный случай», — ответил капитан Немо. «Тяжелый?» «Возможно». «Опасность неминуема?» «Нет еще». «Наутилус сел на мель?» «Да». «И это произошло вследствие чего?»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 «Разумеется, прекрасно!» — с гневом отвечал канадец. «Я ничего такого отроду не видывал. Да за это зрелище мы можем дорого поплатиться. Знаете что, господин Аронакс? Не следовал нам всего этого видеть. Если Господь запрещает что-то показывать, так на то не следует глядеть». Я хотел ему ответить, но канцель мне помешал. Парень вдруг вскрикнул, и я невольно обернулся. «Что с тобой, канцель?» — спросил я. «Пусть их честь закроют глаза!» — вскричал Консейль. «Пусть их честь не смотрят!» Консейль кричал, закрыв себе лицо руками. «Да что с тобой, Консейль? Я не вижу, я ослеп!» Я невольно посмотрел в иллюминатор, но невыносимый блеск тотчас же заставил меня зажмуриться. Я понял, в чем дело. Наутилус прибавил скорость и шел теперь чрезвычайно быстро. Стены, до сих пор сверкавшие ровным ярким светом,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 добавил Канцель, «так уже там ничему не будем удивляться. Теперь твердая и обитаемая земля нам нипочем». Эти слова достаточно показывали, до какой степени был возбужден невозмутимый фламандец. Но Недленд тотчас же постарался окатить нас холодной водой. «Обитаемая земля», — сказал он, — «будьте уверены, приятель, нам на обитаемой земле уже не бывать».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 «Да, если только выберемся», — сказал канадец. Несколько минут я ходил взад и вперед, из салона в библиотеку и обратно. Неттленд и консейль сидели молча. Наконец я сел на диван, взял книгу и начал ее машинально пробегать глазами. Через четверть часа консейль подошел ко мне и спросил, что их честь изволит читать. «Очень это интересно». «Очень интересно», — консейль, — отвечал я.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 «Тоже заграждена?» «Да, заграждена». Ледяная глыба, перевернувшись, загородила последний выход. «Мы, значит, заперты? В этом тоннеле?» «Заперты».